Глава восьмая. Туда, где мне самое место. «Что ж, с love and death покончено», — сказал мой басист Уэлл с ухмылкой, когда я вышел из автобуса и увидел, что он стоит там, раскуривая, скорее всего, свою двадцать четвертую сигарету за утро. «Ты ведь возвращаешься в корн, не так ли?» «Заткнись», — сказал я, отмахиваясь от дыма, «и не дыми меня в лицо». Я рассмеялся и сменил тему разговора. Пойдём, проверим звук. По правде говоря, я не знал, что буду делать, но настроения говорить об этом у меня не было. А всем так хотелось. Так, так, так, сказал мой барабанщик Дэн, когда мы с Валентайном вошли в клуб, где техники устанавливали аппаратуру. Я не могу поверить, что мы не были на шоу, где ты прыгаешь по сцене в составе Korn в первый раз за сколько? 8 лет. Слушайте, я не знал, что это произойдёт, сказал я, смеясь. Спонтанно получилось. Откуда мне было знать, что они потащат меня на сцену? Но если вернёшься в Корн, то тебе лучше взять нас с собой, пошутил Дэн. Я не собираюсь возвращаться в Корн, решительно заявил я. Вы, ребята, просто идиоты. А теперь давайте проверим звук. Остальная часть тура прошла довольно хорошо, и через несколько недель Шумиха по поводу воссоединения Корн в интернете подутихла. До конца тура я ничего не слышал ни от Манки, ни от Филди, ни от Джонатона, поэтому решил больше не думать о прошлом. Тур закончился, и мы с Дженей изрядно вымотавшись, очень хотели оказаться дома. И вот он, долгожданный отдых. Я поехал в Нэшвилл, а Дженей отправилась к моим родителям в Бейкерсфилд чтобы, как обычно, потусить с кузенами. Я не пробовал дома и недели, как случилось нечто экстраординарное. Я слушал какую-то инструментальную духовную музыку, которая помогает мне сосредоточиться на реальности духовного мира, а также некоторые поучительные послания о слове Христа. И внезапно я почувствовал, что знакомое, осязаемое присутствие начинает происходить отовсюду, вокруг и внутри меня. Это было так сильно и так последовательно. Все поглощающие чувства того, что меня поймали или перенесли в другое царство, окружали меня, как будто десятки ангелов находились в моём доме. Мне казалось, что я буквально объединён любовью, которую нельзя испытать на земле. Что-то такое, что можно постичь только через Иисуса в духовном измерении. Это было настолько реально. Это состояние длилось около месяца. Воистину, словно рай на земле. Именно в это время мне позвонил Манки. Знаешь, мы скоро начнём писать новый альбом, сказал Манки через несколько минут нашего разговора. Давай с нами. Вдруг получится круто, сказал я. Но я не думаю, что сейчас для этого подходящее время. Я только что подписал контракт на работу со своей группой. Хотя спасибо, что подумал обо мне, брат. Ну, в любом случае, я просто хочу, чтобы ты знал, как это здорово снова чувствовать с тобой связь. Потом он добавил: "Просто подумай об этом. Если ты передумаешь, дай нам знать". "Обязательно. Спасибо, старик, правда. Так здорово снова поговорить с тобой", сказал я. Я говорил искренне. Как бы заманчиво ни звучало предложение манки, у меня оставались вопросы, которые я никак не мог решить. Один из них Джонатан. У него была проблема. Наркоман наркомана видит издалека. Я не знал, на чём он сидит, но это точно были наркотики. Я не беспокоился о том, что снова стану употреблять наркотики. Я был наркоманом, но с меня хватит. Никогда больше. Свободен во всех отношениях, но я не хотел возвращаться в группу, где прямо передо мной кто-то злоупотреблял. Я пытался оставить эту идею и продолжать жить своей жизнью, но по какой-то причине она всё время всплывала в моей голове. Я боролся с этим в течение нескольких дней, а затем решил поговорить об этом с Богом. Боже, это просто так не исчезнет. Кажется, что Корн везде куда бы я ни пошёл. Независимо от того, что я делаю, меня так или иначе тыкают носом в Корн. Я убежал от них, и вот они снова здесь. Что же мне теперь делать? Может, это всё твоих рук дело? В конце концов, у меня появился надёжный план. Я решил, что позвоню менеджерам группы И скажу им, что если я когда-нибудь подумаю о возвращении в Корн, то мне придется сделать несколько вещей, прежде чем я соглашусь на это. Я решил, что они ни за что не согласятся на все, о чем я их попрошу, и на этом все закончится. Видите, все надежно. Я был полон уверенности, когда позвонил Джеффу к воденецу, менеджеру Корн. «Эй, Джефф, давненько не говорили», — сказал я. Привет, приятель. Как дела? спросил он. Очень приятно слышать твой голос. Всё хорошо, приятель. Последние годы я растил дочь. Теперь вот думаю, может быть, эта история с Корн должна была случиться. Это дико, сказал я, смеясь. Я убегал от вас 8 лет, ребята, и вот мы здесь. Но ну, мы любим тебя, брат, заверил меня Джефф. Мы все будем рады, если ты вернёшься. Вот оно, подумал я. «Ну, у меня есть несколько вопросов. У меня новая группа, Love and Death, и мы только что подписали контракт на запись альбома. Нам нужно гастролировать, так что если я вернусь, можно ли нам попасть в туркорн, как это было в прошлом с группой Филди?» «Конечно, брат, это не проблема», сказал Джефф без малейшей паузы. «Это вполне реально». «Ну ладно, круто», сказал я растерянно. Я не ожидал, что он так быстро согласится. Но, как я уже сказал, я растил свою дочь в течение последних 8 лет, и я отдал всю свою жизнь Христу. Так что есть одна или две песни, которые я предпочёл бы не играть. Мне будет просто неловко как отцу, понимаешь? Брат, конечно. У вас, ребята, есть куча песен. Так что найти компромисс не составит труда. Всё, что угодно, лишь бы все были довольны, ответил Джефф ничего себе, как всё просто оказывается. Очевидно, мой план был не так уж надёжен, как я предполагал. Или в итоге Джефф согласился выполнить и все остальные мои просьбы. Может быть, этот звонок Джеффу и был тем знаком, которого я ждал. Но на всякий случай я решил обратиться за советом к другим людям. Первым был пастор Рон из церкви в Бейкерсфилде, где я впервые встретился с Господом. Привет, Брайан! Рад тебя слышать, сказал пастор Рон, как только услышал мой голос. Как у тебя дела? Всё хорошо. Правда? Кое-что всё же произошло. Korn попросили меня вернуться, объяснил я. И на этот раз их менеджеры согласились на мои просьбы и взяли в тур мою группу. Нет ли у вас для меня совета? Я был совершенно не готов к его ответу. Брайан, мы с Дебби молились, чтобы ты уже вернулся в Корн. Это же твоя семья. Так много ваших поклонников не любят и Иисуса из-за консервативных религиозных людей. Ты можешь изменить ситуацию, если вернёшься. Ух ты, искренне удивился я. Не ожидал услышать это от вас. Я на секунду замолчал, но я думаю, что сейчас В самое время всё складывается идеально. Ну что ж, Брайан, мы поддерживаем тебя на все 100%. Если тебе что-нибудь понадобится, звони. Один готов, осталось двое. Затем я позвонил своей подруге Николь Митте. Она и её муж Хейден были моими отличными друзьями. Я познакомился с ними на одном из мероприятий в Нэшвилле сразу после переезда. Их было трудно не заметить. Множество тату, странные причёски, у Хейдена была та большая борода, как у ребят из Дог Дайности. Это было довольно забавно, потому что он читал рэп в группе Vinyl Jones and the Domestic, но при этом не был похож на рэпера. Они также связаны с медиаиндустрией, как и я. На самом деле, когда мы встретились, они снимали пилот для своего предстоящего реалити-шоу о своей семье, своей семье с детьми, для нескольких телесетей. Так или иначе, Николь обладает одним из самых сильных духовных даров, которые я когда-либо встречал. Это может шокировать, но она слышит точные судьбы людей от Духа Божьего. Я подумал, что было бы неплохо рассказать ей все от начала и до конца и узнать, что она думает. Я рассказал ей о концерте на Carolina Rebellion, о беседах с Сонни и с Джеффом. Я чувствую, что всё выстраивается друг за другом, сказал я, уже зная, что из всех людей ни коль полностью поймёт, к чему я вёл. И она согласилась. Такова твоя судьба, Брайан. Ты можешь оказывать на людей сильное влияние. Мне кажется, что всё будет хорошо. Бог делает многое, что не вписывается в церковные каноны. Уже два остался Клинт. Клинт человек с дредами и татухами, служил пастором в Нэшвиллской церкви Slow Burn, куда я ходил уже пару лет. Я думал, что и он будет за то, чтобы я вернулся в Корн. Но после того, как я всё ему рассказал, он ответил, что не чувствует, что время пришло. Именно это я и сказал Манки. Хмм. Я совершенно уверен, что когда-нибудь это случится, приятель сказал он. Просто не сейчас. И я обратился напрямую к Богу. Господи, я спросил трёх друзей, которым доверяю, о том, надо ли мне возвращаться в Корн. Но Клинт ответил, что сейчас не самое подходящее время. Его реплика посеяла во мне сомнение. Что ты сделаешь дальше? Некоторым людям это может показаться слабоумием с моей стороны, но основой всей божественной системы является смирение. И в духовной сфере эти типы действий В отношении серьёзных решений имеют большой вес и значение. Через неделю я праздновал свой день рождения с Николь, Хейденом и Клинтом в ресторане. Как только Клинт появился в ресторане, он сразу же подошёл ко мне и сказал: "Эй, приятель, я должен сказать тебе, что я много молился о том, что мы обсуждали, и чем больше я думаю об этом, тем больше я чувствую о моменте. Что ты чувствуешь насчёт этого?" Прежде чем я успел ответить, вмешалась Николь. Клинт, мы чувствуем то же самое. Брайан создан для этого. Все обстоятельства благоволят ему. Безусловно, добавил Хейден. Брайан, я думаю, что это именно то, чем такие люди, как мы должны заниматься. В церкви полны людей, которых подкармливают духовно, и многие из них почти ничего не делают, чтобы оказать какое-либо влияние это должно произойти. Согласен, добавил я. Я вижу это с тех пор, как я вышел на сцену с ребятами из Korn. Но мне безусловно приятно, что вы все меня поддерживаете. Это был просто потрясающий день рождения. Мне было так хорошо. Разговор с друзьями помог мне принять решение о возвращении в Korn. И я должен был быть сильным. Потому что я знал, что в ближайшем будущем столкнусь со многими скептиками, бросающими в меня грязь из-за этого решения. После обеда мне кто-то переслал электронное письмо от некой Дженнифер, которая видела нашу версию Blind на фестивале Carolina Rebellion. Она была опустошена на шоу, но когда вернулась домой, Бог протянул ей руку и прикоснулся к ней. Вот что она написала: Первый день Rebelion мы вернулись в нашу палатку, чтобы выпить пиво, прежде чем вернуться на площадку. Тогда нам вручили флаер для бесплатного мероприятия в Шарлотте, на котором должна была играть одна из групп с Rebelion. Также там играли Brian Head Welch, бывший гитарист Korn и его новая группа. Вообще-то Korn тоже играл на Rebelion, и с тех пор, как ушёл Brian, я перестала быть их поклонницей. Поэтому, когда я увидела, что он собирается присутствовать на этом мероприятии, я пришла в восторг. Ну, к моему удивлению, в конце выступления Korn, Brian Olwich присоединился и играл с ними впервые за 8 лет. Что ж, всё это так меня заинтриговало, что как только я вернулась домой, то сразу же заказала его автобиографию и погрузилась в неё, что говорит о многом потому что я ненавидела читать даже короткие журнальные статьи. Я не могу найти слов, чтобы описать те чувства, которые нахлынули на меня, когда я читала историю его жизни и все, что Бог сделал для него. Я закончила его книгу 19 мая и легла спать с тяжелым грузом на душе. На следующее утро, в воскресенье 20 мая 2012 года, я проснулась и впервые за 20 лет Добровольно пошла в церковь. У меня внутри больше не осталось никакой борьбы, и мне не к кому было обратиться, кроме Бога. Я крепко прижимала книгу Брайана Хэда Уэлча «Save me from myself» так близко к сердцу, как только могла. Ибо через Брайана Бог привел меня в эту церковь, в совершенно незнакомых людей, зная, что я должна быть там. Я нашла стул подальше от людей, ближайший к концу, желая быть замеченной и одновременно невидимой. Всю дорогу туда я говорила Богу, что он должен дать мне знак, что я действительно должна быть там. Как только я добралась туда, я стала умолять его прислать кого-нибудь ко мне, потому что у меня не было сил найти кого-нибудь самостоятельно. На самом деле мне было страшно. Ну, конечно, он говорил со мной через проповедь пастора, поэтому я, конечно, сидела и слушала. В конце все помолились, и бум, богослужение закончилось. Я опустила голову в знак поражения, чувствуя себя ещё более одинокой. Я попросту стала умолять его прислать кого-нибудь ко мне, а потом сказала себе, что если никто ко мне не подойдёт, то я подожду, пока не перестану слышать голоса, а потом уйду, чтобы никто меня не заметил, потому что именно так я себя и чувствовала, невидимой. А теперь ещё и более нежеланный, чем когда-либо в жизни. Я была сбита с толку, почему Бог так много сделал для того, чтобы я туда пришла, но никого ко мне не подослал. Наконец, когда в церкви осталась лишь небольшая кучка людей, какая-то женщина положила мне на спину руку. Я расплакалась, радуясь, что не стала невидимкой и что он услышал меня и выполнил мою просьбу. На самом деле Меня увидела 12-летняя дочь женщины и сказала своей маме, чтобы она поговорила со мной. Полин решила узнать, может ли она помочь мне. Она хотела выяснить, что случилось. Затем она пошла на поиски того, кто мог бы поговорить со мной. Спасибо Богу, пославшему мне Брайана и его историю, и за то, что он послал мне Полин. В то утро около 12.15 по полудни «Пастор вместе с Полин привели меня к молитве, чтобы я смогла принять Господа в сердце и спасти свою душу». Когда я сидел в своей машине после обеда на стоянке рядом с рестораном и читал письмо Дженнифер, все встало на свои места. Все сомнения, наконец, исчезли прямо там. С помощью Дженнифер и Иисус показал мне дорогу к себе. Я был совершенно ошеломлен и смирен, И я сидел в своей машине в слезах, при мысли о том, как хороши нерелигиозные и нетрадиционные, несправедливые пути Господни. Остался только один человек, с которым мне нужно было поговорить Джинне. На протяжении многих лет, когда менеджеры Корн обращались ко мне с просьбой вернуться, Джинне всегда говорила: "Нет, папа, не возвращайся в Корн". И кто может её винить? Тогда я ещё не был удостоен премии Отец года. Я не только часто отсутствовал дома, но и был настолько накачен наркотиками, что даже находясь дома, никогда не присутствовал полностью. Кроме того, уходя, я сказал жене, что делаю это для того, чтобы мы могли проводить больше времени вместе. Если я собирался вернуться, что же это могло значить? И всё же она стала старше и независимее. Знаю точно, что последнее моё выступление в Скорн ей понравилось. Откладывать было бесполезно. Дженнея всё ещё была у бабушки с дедушкой, поэтому я позвонил ей и просто рассказал всё, спустя пару минут обычного разговора. "Нея", начал я. "После Кларины Ребеллон я разговаривал с ребятами о Корн, о возможном возвращении. Что ты об этом думаешь? Я затаил дыхание. Думаю, это было бы потрясающе, сказала Дженне с неподдельным волнением в голосе. Должен признаться, я был удивлён. Снова? Но ну, все эти годы ты всегда говорила ни за что. Так почему же ты думаешь, что сейчас это хорошая идея? переспросил я. Ты же их видел, пап, сказала она. Теперь все счастливы и трезвы. Love and Death играют музыку, похожую на корн. Значит, они все еще в твоем сердце. Кроме того, они твои лучшие друзья. Она была права. Теперь все было по-другому. Я все еще беспокоился из-за Джонатана, но у всех остальных, казалось, все было замечательно. Я вздохнул с облегчением. Не знаю, был ли энтузиазм Джинеи вызван тем, что она действительно считала это правильным, или же это было из-за всех бесплатных концертов и фестивалей, на которые она могла пойти. Как бы там ни было, я был рад, что она меня поддержала. В тот же вечер я написал Манки, Джонатону и Филди, чтобы они договорились о встрече в студии Korn в Бейкерсфилде. Эй, я разговаривал с Джефом Похоже, это действительно случится. Просто безумие. Давайте назначим дату первой джем-сессии. Ага. Через несколько минут все трое написали мне ответные сообщения. Я люблю тебя, брат. Это невероятно. Я не могу поверить, что это происходит. У меня кружится голова. Лол. Джейди. Супер, чувак, не могу дождаться. Манки. Да, чувак, филди. Поскольку нам всем не терпелось приступить к работе, а студия Korn находилась в Бейкерсфилде, где в этот момент находилась Дженне, через несколько дней я прыгнул в самолёт. Не знаю, что меня больше волновало: джем-сессии с ребятами или скорая встреча с Дженне. Когда я приехал, мои родители волновались не меньше моего. На то была причина. Они лично знали участников Korn уже более 25 лет. Они были как семья. Отец сказал мне, что посмотрел видео с нашего воссоединения в интернете и прослезился. Я воспринял это как ещё один знак того, что принял верное решение. Просто потрясающе. Ещё лучше я почувствовал себя на следующий день, когда мы все собрались в студии, чтобы начать записывать новый материал. Как только я вошёл, Я заметил гитары, усилители и другие музыкальные инструменты и оборудование, расставленные повсюду. Всё было точно так, как и раньше, мрачно и бардачно. Именно так и должна выглядеть рок-н-ролльная студия. Блин, это место просто развалино, пошутил я. Да, но она наша, сказал мамке. Верно, согласился я. Здесь есть что-то особенное. Воспоминания вернулись ко мне. Я помню, как записывал вокал для Ball Tongue с Джонатоном и нашим продюсером Россом для нашего первого альбома ещё в 1994 году в этой самой комнате, вспоминал я. Мы заставили Росса отвезти нас на наркопробу, но он не знал об этом, и когда всё выяснилось, он был в бешенстве. Смешно подумать, каким глупым я был раньше. Боже, с тех пор я прошёл долгий путь. Пока мы сидели там, смеясь и болтая о былых временах, казалось, что ни дня не прошло. 8 лет спустя связь между Манки Фильди и мной осталась такой же сильной, как и прежде. Через несколько минут появился Рей. Дэвид Сильверия, первый барабанщик Korn, покинул группу ещё в 2006 году. Рей пришёл ему на смену. Я очень хотел с ним поработать. Он импонировал мне своим позитивным отношением к жизни. Как дела, ребят? Ты готов зажигать? сказал Райс с широкой улыбкой. Да. Я протянул ему руку. Я так рад поработать с тобой. Парни много хорошего рассказывали о тебе. О, отлично, приятель, сказал он, кивая. Рад слышать. Поверь, я отношусь к этому серьёзно. Мне всегда было интересно, каково это сидеть сложа руки и смотреть, как четыре из начальных участников Корн сходит с ума передо мной, пока я играю на барабанах. Когда мы начали джемить нашу первую идею, всё казалось лучше, чем раньше. То, что Рэй играл с нами, придало свежести. Давным-давно Дэвид тоже был потрясающим, но Рэй помог мне расслабиться. Я также быстро узнал, что у него были все виды забавных влияний Дэвида Лирота из Van Halen из-за восьмилетних туров с Ротом. Так что это было бонусом. Но ничто не могло сравниться с той музыкальной связью, которую я ощущал с Манки. Когда мы играем, возникает химия. Как будто мы близнецы или типа того. То, как он играет, прекрасно сочетается с тем, что я делаю. И наоборот. А бас Филди всегда прекрасно сочетался с нашим стилем. Они с Рэем с самого начала выделывали всякие трюки в ритм секции. Всё было хорошо, и мы знали, что так оно и будет. Единственная странность заключалась в том, что Джонатон приходил в студию только на 5 минут в самом начале, а потом исчезал. Поскольку его проблемы были одной из многих нерешённых забот, связанных с возвращением в группу, я решил позвонить ему и узнать, как он с точки зрения здоровья и эмоционального состояния. И я очень рад, что позвонил «Привет, брат!» – сказал он измученно. «Мне очень жаль, что я не могу прийти. Мне нужно избавиться от этих рецептурных таблеток, которые я принимаю. Я был зависим от Ксанокса и некоторых других лекарств. К тому же у моего сына Зеппи только что диагностировали диабет, и я просто схожу с ума. Мне просто нужно поправиться, брат». «Я уже проходил через это, ты же знаешь», – сказал я. «Послушай». Я буду молиться за тебя. Тебе станет лучше. Ты нам нужен. Мне хотелось бы сделать для него что-то ещё, но лучшее, что я мог это молиться за него и верить, что всё получится. Тем временем Фильди, Манки Рей и я время от времени собирались вместе и набрасывали идеи для нашего нового альбома. Обычно мы джемили 3-4 дня подряд, а потом возвращались домой. Каждые 2 недели Мы делали перерыв и через месяц возвращались в студию снова. Время от времени мы все собирались у моих родителей на ужин. Мой папа славится своим трай-тир-стейком, а мама готовит убийственные гарниры. Так что мы ели как королеи. Мама и отчим Филди тоже жили в Бейкерсфилде. У них мы тоже бывали. Все было прямо как в старые добрые времена. За исключением... Отсутствие Джонатана всё шло как нельзя лучше. Но вот однажды, ни с того, ни с сего, я подхватил грипп. У меня случился небольшой приступ паники, и я начал думать, не совершаю ли я ошибку. Это произошло неожиданно, как будто паника обрушилась на меня вопросом: "Что я вnoy делаю в Korn?" Я написал Николь И она сразу же позвонила мне и молилась об отчётливой картине. В конце концов, я решил, что это всего лишь грипп сбил меня с толку. И после разговора с Николь я снова ясно понял, что поступаю правильно. Плохой день ещё не значит, что я иду не в том направлении. Я действительно должен был быть благодарен, что у меня был только один плохой день, потому что у Джонатона их были десятки и в последнее время у Дженеи появились свои плохие дни. Я знал, что у нее были проблемы во время нашего тура с «Love and Death» и надеялся, что за несколько недель вдали от всех нас, в гостях у моих родителей, все наладится. Однако это не помогло. В последние несколько недель я заметил, что изменились тональность ее сообщений и наше общение в целом. Мы стали чаще ссориться, Ещё чаще, чем раньше. В последней главе моей книги Save Me From Myself я писал о том, как громко молился Богу, когда переживал особенно тяжёлое эмоциональное время и вспоминал мрачный момент, когда я действительно кричал Богу: "Да пошёл ты". А ещё я написал там, что если однажды Дженнея скажет мне что-нибудь подобное, я так же быстро прощу её, как Бог простил меня. Ну что ж, этот момент настал. Однажды днём, когда мы с Дженеей ещё были в Нешвиле, мы сцепились. На самом деле, я даже не помню, из-за чего мы ссорились. Я просто помню, что был очень напряжён, пытаясь жонглировать музыкой, турами, финансовыми делами, будучи отцом одиночкой и продолжая контролировать Дженею, её школьные дела и домашние обязанности. Чаще всего я выбирал не те слова или говорил что-то не тем тоном и это выводило её из себя кстати это она унаследовала от меня однажды наши дурные настроения столкнулись и в разгар жаркого спора она встала и выбежала из дома я выбежал за ней на улицу и крикнул чтобы она вернулась в дом затем вместо того чтобы разрядить ситуацию любовью я сказал то что, вероятно, не должен был говорить, и тогда она выкрикнула это. «Да пошел ты!» «Что ты сказала?» – спросил я, чувствуя, как напряглось мое тело. Она помолчала секунду, а потом закрыла лицо руками и заплакала. «Я думаю, что она была так же потрясена, как и я», – сказав эти слова. «Я так же думаю, что ее немного ошеломило осознание того», Насколько сильно испортились наши отношения. Хотелось бы мне сказать, что это было самое худшее, но это было только начало. Тогда мы так часто ссорились, что невозможно вспомнить всего. Почти всё что угодно могло вывести нас из себя. Иногда я просто слишком много возился с ней, пытаясь быть смешным и начинал ссору поводом могли стать невыученные уроки или её постоянное залипание в Facebook. Опять этот Facebook. Он сводил меня с ума. Она общалась уже не со своими друзьями, а с друзьями друзей, по сути, с незнакомцами. Я ясно дал Жене понять, что не хочу, чтобы она разговаривала с мальчиками, пока не подрастёт. Но она настаивала, что они всего лишь друзья. И я не стал возражать. Иногда я был таким простофилей, самая большая ошибка. Однажды, когда Дженни была в душе, я заметил её айфон, лежащий на прикроватной тумбочке. Когда я взял его в руки, я увидел вереницу, скажем так, крайне неуместных текстовых сообщений. Я быстро терял контроль над единственным человеком, которого, как я верил, Бог держал ближе всего к себе. У меня было такое чувство, будто меня выпотрошили я не мог сдержать своих эмоций потекли слёзы где же я ошибся почему я такой плохой отец я был совершенно опустошён я думаю что дженей это тоже очень напугало когда я предстал перед ней с тем что нашёл слёзы текли по моему лицу но вместо того чтобы вести себя дерзко как обычно Она бросилась ко мне, обняла меня и начала рассыпаться в извинениях. Папа, мне так жаль, мне очень-очень жаль. Я больше никогда этого не сделаю, я обещаю. Пожалуйста, не расстраивайся. А потом плакать начала и она. В этот момент всё, о чём я просил Бога ради дочери на протяжении многих лет, казалось мне молитвами в пустоту. Я был так растерян, но мне нужно было сделать выбор. Неужели я настолько обижен, что отстранюсь от Бога? Или я буду верить, что он ответит на все эти молитвы в своё время? Я решил довериться и терпеливо ждать, несмотря на боль. Я совершенно ясно дал понять жене, что она ни при каких обстоятельствах не должна иметь никаких контактов с парнями, с которыми она переписывалась. Никогда. Излишне говорить, что этот ультиматум никак не улучшил наши и без того непростые отношения. До конца 2012 года наша жизнь состояла из путешествий из нашего дома в Техасе в Бейкерсфилд, где я продолжал работать с Манки Фильди и Рэйем над новым альбомом Korn и обратно. Дженнея ездила вместе со мной, и хотя всё было не так уж плохо, выглядело нам мрачнее тучи. Больно было смотреть, как она погружается в депрессию. Я пытался поговорить с ней, но всё впустую. Мне всегда казалось, что я делаю только хуже. Мы говорили о походе к психологу, но она была категорически против. "Нет, пап. Мы разберёмся. Со мной всё будет в порядке. Мне просто нужно время", возражала она. Мне так хотелось ей верить, и я верил. Пока однажды не заметил, Что-то что-то не так с её руками. Она начала себя резать. Всё, это конец. Нравится ей это или нет, но я собирался отвезти её к психологу. Вскоре после переезда в Нэшвилл я пару раз пытался уговорить её посоветоваться с психологом, потому что у неё были проблемы с общением с её ровесниками. Но, казалось, психолог не то, что было ей нужно. Поэтому, как я уже делал много раз до этого, я обратился к Иисусу, чтобы узнать, что делать. Боже, мне нужна помощь с Дженней. Мне срочно нужна помощь. Обратите внимание, общение с Богом всегда приносит результаты. Через несколько дней я написал SMS нашей подруге Венди, прося совета. И вдруг ни с того ни с сего на неё снизошло откровение. Брайан «Почему я не подумала об этом раньше?» «Кое-кто точно сможет помочь Дженнея». «Неужели?» «Жду подробностей». «Моя подруга Кристи работает психологом. Я думаю, что она идеально подходит для разговора с Дженнеей. Вот ее номер телефона». «Отлично!» «Спасибо!» При исполненной новой надежде я не стал терять время даром и связался с Кристи. «Привет, Кристи!» – начал я. Это Брайан Уэлч. Венди сказала, что вы сможете помочь с моей дочерью Джунеей. Привет, Брайан. Приятно познакомиться. Она казалась очень милой. Хорошо. Венди что-нибудь рассказывала вам обо мне? Нет, не совсем, ответил я. Только то, что вы работаете с подростками. Да, так и есть. Вообще-то я часто летаю в Лос-Анджелес и работаю в том числе с несколькими подростками в индустрии развлечений. Ну что ж, подумал я, это нам на руку. Я работаю в Лос-Анджелесе, но живу здесь, в Нэшвилле. Я гастролировала с моей дочерью и её друзьями по группе, когда они были примерно в возрасте Джинеи. Буду рада познакомиться с вами лично. Да, и мы тоже. Теперь она меня заинтересовала. А в какой группе играет ваша дочь, переспросил я. По рому, сказала Квести. Ого! По амор были одной из любимых групп Джинеи. Потрясающе. Когда вы сможете нас принять? переспросил я. Мы договорились встретиться на следующей неделе. Я волновался. Кристи не только специализировалась на работе с подростками из индустрии развлечений, но и по совместительству была мамой солистки одной из любимых групп Джинеи. Если Джинеи и примет помощь, то только от Кристи. И снова Бог протянул руку помощи, и впервые за много месяцев я почувствовал, что все наладится. Первая консультация прошла хорошо, но было ясно, что нам еще предстоит долгий путь. Дженея верила в ложь о себе и обо мне, и это затуманивало ее взгляд на реальность. «Дженея, ты веришь, что твой отец любит тебя?» Спросила Кристи примерно в середине первого сеанса: "Нет. Я не думаю, что он любит меня", строго ответила Дженна. "Я думаю, он заботится обо мне только потому, что должен". "Это больно. Ты думаешь, я тебя не люблю?" переспросил я. "Как ты можешь так говорить? Я бросил карьеру, чтобы заботиться о тебе. Вся моя жизнь вращается вокруг тебя. Я люблю тебя. Зачем так говорить?" Дженне сидела молча и пожимала плечами. Я посмотрел на Кристи, чьё выражение лица сообщило мне: всё в порядке, успокойся, всё под контролем. Дженне, какие цели ты ставишь перед собой на данный момент? спросила Кристи, мгновенно разрядив напряжение в комнате. Ну, когда я вырасту, хочу купить один из этих старых фургонов и жить в нём, чтобы всё время гастролировать со своей собственной группой, ответила она. Дженей, прости, перебил я её. Но у меня есть для тебя мечта покруче, чем ездить в старом фургоне. И я не хочу, чтобы моя дочь жила в фургоне как бездомная. Мы с Кристи пытались втолковать Дженей, что её будущее может быть каким угодно. Но стены Дженей были воздвигнуты так высоко, что никакие быстрые решения не могли разрушить их. Я был расстроен тем, что услышал Но мне нужно было быстро научиться праздновать маленькие победы. По крайней мере, Дженнея была готова поговорить с Кристи. Это шаг вперёд. Самое смешное, что в возрасте Дженнеи моя мама также отправила меня к психологу, потому что я был далёк от нашей семьи и вёл себя очень похоже на то, как Дженнея вела себя на сеансе у Кристи. До нашего ухода Кристи успела составить план действий. Поскольку нам предстояло ещё несколько месяцев мотаться туда-сюда между Нэшвилем и Бейкерсфилдом, Дженнае начала еженедельно общаться с Кристи по Скайпу. Удивительно, но Дженнае была открыта этому. У Кристи был план и для меня. Брайан, если в ближайшее время ситуация не улучшится, или она снова начнёт вредить себе, нам придётся нажать на ядерную кнопку и оказать ей серьёзную долгосрочную помощь. Хорошо, понял, сказал ей. Будем надеяться, что до этого не дойдёт. В течение следующих нескольких недель ситуация начала меняться. Джинне и Кристи продолжали свои еженедельные сеансы по Скайпу, и я молился, чтобы нам удалось преодолеть все трудности, не нажимая на ту самую кнопку. Но на всякий случай я придумал план Б. У меня была подруга Тифани, которая вместе со своим мужем Тревисом, мамой Иди и папой Идином руководила школьной программой LA Kenning Youth для трудных подростков. Впервые я познакомился с Тифани и Тревисом на одном из концертов ещё в 2011 году. Они привели на наш концерт своих подопечных, поскольку некоторые из них от меня фанатели. Самое классное было то, что после шоу я встретился с детьми и они действительно молились и ободряли меня больше, чем я ободрял их. Дженней тоже познакомилась с ними, и она прекрасно провела время, хотя и сказала мне, что никогда не сможет учиться в школе-пансионе, как они. «Папа, если бы ты отправил меня в такое место, то я бы в тот же день оттуда сбежала», сказала она, как ни в чем не бывало. Рад это знать. Обычно после крупных ссор с Дженней Я звонил Тифани и спрашивал совета. Но после того, как Кристи упомянула ядерную кнопку, я решил, что не помешает позвонить Тифани и расспросить её о школе и о том, есть ли у неё места на следующий год. Привет, Тифани. Это Брайан, сказал я, стараясь говорить бодро. Как поживаете, ребята? Привет, Брайан. У нас всё хорошо, ответила она. Как Дженне? День на день не приходится, но в целом хорошо. А потом я решил прямо сказать. Я тут просто подумал, если дела станут ещё хуже, что бы ты посоветовала? Если до этого дойдёт, может быть, в следующем году у вас появится место? Ну, трудно сказать, потому что в начале года к нам приедут две новые ученицы, сказала она извиняющимся тоном. Но мы могли бы обсудить это более подробно, если ты действительно серьёзно. Хорошо. Мне просто интересно, сказал я. Она сейчас работает с психологом. Возможно, это поможет. Я просто пытаюсь придумать запасной план на всякий случай. Я верил, что с женой всё будет в порядке, и её не нужно будет никуда отправлять для более интенсивной терапии. С Кристи всё шло хорошо, и праздники были уже не за горами. Дженне всегда любила приезжать на Рождество к моим родителям. И теперь, когда у нас с Корн все нормализовалось, я надеялся, что мы встретим Рождество вместе. Я и не подозревал, что всем нам предстоит пережить самое трудное в жизни Рождество».